Приключение слова Русь Уже лет 200 историки спорят о происхождении слова Русь. Иногда утверждается даже, что название страны начинается от русых кудрей. Там, где живут русы, там Русь. Конечно, серьезные ученые ничего подобного не думают. Вне зависимости от того, кто прав и откуда пошло слово Россы, русскими стали называть себя именно восточные славяне. Ни к одному из племен западных или южных славян слово «Русь» никогда не применяется.